Вмешался, п о х л о п о в а я рукой по своей тетради, уборщик Щербина. «Надо и про воздух, и про весь мир знать все, что только можно». «Говорите уж вы, Иван Степанович!» Обратился он к Шалавину. «Нехорошо, нехорошо, товарищ Матвеев!» Укоризненно покачал седой головой комиссар. «Завтра вы, может быть, захотите пойти во в т у з Придется опять зады повторять». «Продолжайте, Иван Степанович!» «Так вот», — начал Шалавин, — «теплоемкость воздуха. Ноль ц е л двести тридцать семь тысячных теплоемкости воды. Почти в пять раз меньше. А вывод отсюда, если принять чего во внимание удельный вес морской воды и сухого воздуха, получится совсем простой, но огромной важности. Один кубический метр воды, остывая на один градус, — Согревает на 1 градус 3134 кубических м е т р о воздуха, в соприкасающегося с этой водой. При охлаждении только на 1 градус слоя воды толщиной в 200 метров на всем пространстве норвежской части...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 Вычислили, что через каждый погонный сантиметр европейского побережья с океана на материк в течение года проносится 4000 миллиардов калорий. Подумайте, через каждый сантиметр самый лучший каменный уголь обладает теплотворной способностью в 8000 калорий. значит, через каждый сантиметр в течение года проносится тепло, которое з а к л ю ч а ю т в себе 500 тысяч тонн самого лучшего угля. Сколько же угля надо было бы сжечь, чтобы получить тепло, которое в течение года проносится на материк через все побережье Европы, а? Позвольте вас спросить, теперь вам понятно...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 Огромные массы холодного зимнего воздуха, соприкасаясь с поверхностью более теплых вод, охлаждают воду, но сами нагреваются, делаются легкими и поднимаются наверх, уступая место другим холодным потокам воздуха с материка. А сами идут поверху к материку на место уходящего оттуда холодного воздуха и приносят туда с собою тепло атлантического течения». Поэтому в Западной Европе климат гораздо мягче, чем на наших дальневосточных берегах, вдоль которых протекают не теплые течения, а наоборот холодные. Вот и выходит, что если Атлантическое течение является чем-то вроде печки для Европы, то течение Охотского моря превращают его в ледник советского Дальнего Востока. И я удивляюсь, Иван Степанович, разве мы не можем... «Подождите, подождите», — смеясь прервал Марат Ашалавин.